Глава четвертая. «Ты прям светишься», — заметил я. Мы с Алисой сидели рядом на заднем сиденье самого роскошного автомобиля нашего кортежа. Как обычно, от водителя охранника нас отделяла звуконепроницаемая перегородка.